Часть третья. Нос. Свободное носовое дыхание — это счастье. Раньше я не задумывалась над тем, как дышу, воспринимала свое свободное дыхание через нос как должное. Но теперь я ежедневно общаюсь с пациентами и вижу, как они страдают от заложенного носа, а ведь многие перенесли несколько операций. Сегодня я, как никто другой, понимаю, насколько важно иметь здоровый нос и теперь, бывает, делая очередной вдох, я наслаждаюсь ощущением, как поток свежего воздуха втягивается в мои ноздри и, окутывая структуры носа, наполняет легкие. Именно такие ощущения с восторгом описывают мои пациенты, которые после длительных мучений, наконец, начинают дышать полноценно. Доктор, у меня ощущение, что воздух поступает сразу в мозг, у меня теперь другое качество жизни, хотя раньше я и не думал, что нос должен работать по-другому делится обретенным счастьем очередной пациент. По данным нашей больницы, около 70% пациентов, которые обращаются к лор-врачу, это пациенты с болезнями носа. Насморк, гайморит, полипы, аллергия, носовое кровотечение, опухоли, чего только не бывает в носу. А учитывая, что нос располагается по соседству с глазами, на врачебном языке – орбитами, головным мозгом, зубами и слезными путями, многие заболевания возникают на границе этих областей. И тогда в лечении участвует не только лор-врач, но и нейрохирург, офтальмолог, стоматолог. Тот нос, который мы видим у каждого человека, лишь его небольшая видимая часть – наружный нос. Внутри же скрыт огромный лабиринт, состоящий из множества полостей пазух углублений каналов и выступов нарушение работы каждого из них грозит вывести нос из строя чтобы представить подлинные размеры носа мысленно проведите границы от уровня бровей до твердого неба которое разделяет нос и полости рта и от ноздрей до глотки получается очень солидный орган глава первая как устроен нос Нос имеет настолько сложное строение, что далеко не все врачи могут похвастать доскональным знанием его анатомии. Для лор-врачей, которые специализируются на хирургии носа, даже проводят специальные курсы, где обучают нюансам анатомии носа. А среди ученых мира все еще идут споры по классификации тех или иных носовых структур. Дело осложняется еще и тем, что внутренняя структура носа, в частности решетчатые пазухи, у каждого человека уникальна, не бывает двух идентичных носов. На первый взгляд строение носа не кажется слишком сложным. Он состоит из носовой полости, через которую циркулирует вдыхаемый и выдыхаемый воздух, и околоносовых пазух, или, как раньше говорили, придаточных пазух носа, полостей в костях окружающих нос. Полость носа разделена перегородкой на две части, правую и левую. Многие знают, что это и есть та самая перегородка, которая у большинства людей искривлена и может мешать дыханию, но о ней мы поговорим в соответствующей главе. Поступая через ноздри, воздух встречает препятствия в виде так называемых носовых раковин, по три с каждой стороны. Носовые раковины — это что-то вроде мягких валиков, которые идут вдоль дна носа, располагаясь один над другим. Внизу находится самая большая нижняя носовая раковина, над ней средняя, а еще выше – верхняя. Бывает еще и наивысшая раковина, но она присутствует не у всех. Все раковины отвечают за направление и регулирование скорости воздушных потоков или, как говорят специалисты, аэродинамику носа. Самая важная раковина, которая напрямую влияет на то, как мы дышим, – нижняя. Именно она первая видна при осмотре носа, и по ее цвету, форме и размеру в большинстве случаев можно сразу оценить, здоров нос или нет. В отличие от нижней, средней и верхней раковины напрямую не воздействуют на наше дыхание, однако проводят другую, не менее важную сложную работу, регулируя поступление воздуха в околоносовые пазухи за счет разницы давления, градиента. Вокруг носовой полости находятся пазухи или, как стали в последнее время выражаться медики, синусы. Большинство пациентов знают о гайморовой пазухе, но это лишь одна из четырех парных пазух, расположенных в носу. Гайморова пазуха или на профессиональном языке верхнечелюстная – это самая крупная пазуха человека. Помимо нее у каждого или почти каждого из нас имеется еще лобная пазуха, которая находится на уровне бровей, решетчатые пазухи, Множество воздушных полостей между орбитами, глазами, на уровне переносицы. И, наконец, кленовидная пазуха. Ее еще называют основная пазуха, расположенная в самой дальней части носа, над носоглоткой. Все эти пазухи парные и расположены справа и слева, всего их восемь. Если в пазухах возникает воспаление, то говорят, что возник синусид, общее название воспаления пазух. Но если хотят уточнить, в какой именно пазухе возникло воспаление, то добавляют это уточнение. Фронтальный синусит или фронтит, верхнечелюстной синусит или гайморит, воспаление клиновидной пазухи, сфеноидит, воспаление в решетчатых пазухах, этмоидит. Околоносовые пазухи наполнены воздухом и сообщаются с полостью носа посредством специальных отверстий или каналов, соустей. Именно через них происходит обмен воздухом между полостью носа и пазухой, мы говорим о вентиляции, и отток или дренирование слизистого отделяемого, которое непрерывно образуется слизистой оболочкой в пазухи, словно покрывало. Это интересно. В носу и около носовых пазухах за сутки образуется около 200 мл слизи, но она незаметно для человека выводится через соустье в полость носа, направляется в носоглотку и, захватив частицы пыли и микробов, проглатывается. В желудке все беспощадно уничтожается, и этот процесс происходит постоянно. Слизистая оболочка работает благодаря микроскопическим ресничкам, которые, колеблясь со скоростью 20 колебаний в минуту, гонят слизь в нужном направлении. Реснички не обманешь, их невозможно заставить гнать слизь в другом направлении. Их движения всегда направлены в сторону соустья пазухи. Этот процесс врачи называют мукоцеллярный клиренс. Но если соустье по каким-то причинам закрылась, например, из-за отека или полипа, пазуха быстро наполняется слизью, там селятся бактерии и развивается воспаление – синусит. Вот почему при лечении синусита важно восстановить функцию естественного соустья консервативным или хирургическим путем. Формирование искусственного отверстия в пазухе, как это делали когда-то, никак не повлияет на ее выздоровление. Бывает, что сами реснички перестают работать или вовсе теряются, а именно их чаще всего поражают вирусы, и тогда события развиваются по похожему сценарию. Но столь сложное строение носа вовсе не шутка природы, чтобы запутать лор-врачей. Этот сложный механизм под названием нос создан для выполнения множества разноплановых задач, благодаря которым поддерживается здоровье нашего организма. Существует гипотеза, что околоносовые пазухи облегчают вес черепа, обеспечивая человеку возможность прямохождения. Нос согревает, очищает поступающий в легкий воздух, придает нашему голосу индивидуальный оттенок, борется с микробами или возникшей инфекцией, обеспечивает обоняние, вкус и даже правильную работу легких. Не зря нос, как и горло, называют входными воротами для инфекций. Через него за сутки проходит около 20 тысяч литров воздуха, который содержит множество микробов, аллергенов, частиц пыли и других чужеродных веществ. Именно через нос наш организм атакуют многие микробы, но его защитные механизмы весьма успешно отражают эти атаки. Рассмотрим главные функции носа. Самая важная его задача — создать сопротивление воздушной струе. Если сравнить дыхание через рот и через нос, то через нос воздух проходит словно с усилием, но именно так и должно быть. Сопротивление замедляет воздушный поток, чтобы согреть его и очистить. Создает условия для правильной работы диафрагмы и обеспечивает правильную скорость газообмена в легких. Это сопротивление создают в первую очередь нижние раковины, которые увеличиваются или уменьшаются в размерах при определенных условиях. Здоровый нос способен увлажнить и мгновенно нагреть воздух с 5 до четырех градусов Цельсия, и происходит это в основном благодаря нижним раковинам. Вот почему современный подход при хирургии носа требует сохранения нижних раковин во что бы то ни стало. Ведь их частичное или полное удаление, нижняя конхотомия, что раньше было в порядке вещей при лечении хронического насморка, приводит помимо других проблем еще и к нарушению согревающей функции носа. На этой теме мы остановимся в соответствующей главе. Это интересно. В горизонтальном положении способность носа увлажнять и согревать воздух значительно уменьшается. Согревание ступней ног в горячей воде улучшает этот процесс. Хотя правая и левая половины носа разделены перегородкой, их работа является согласованной. В медицине такое отношение между структурами называют реципрокным. Многие этого не замечают, но правая и левая половины носа обычно пропускают воздух неравномерно, одна лучше, другая хуже, и примерно раз в 2-4 часа они меняются ролями. Этот процесс называется носовой цикл. Предполагают, что это происходит для того, чтобы одна половина носа отдохнула. И действительно, в той половине, которая хуже дышит, даже биение ресничек слизистой замедляется или вовсе прекращается. И это тоже благодаря нижним раковинам. Для большинства людей этот процесс протекает незаметно, поскольку общее количество воздуха, которое пропускает через себя нос, остается более-менее постоянным. Вот почему не стоит специально сравнивать, как дышат правая и левая половины носа, и тем более беспокоиться, если периодически то одна, то другая половина носа дышит заметно хуже. Но этим функции носа не ограничиваются. Нос плотно усеян нервными окончаниями, которые напрямую связаны с жизненно важными органами. И при раздражении этих нервных окончаний могут возникать так называемые назальные рефлексы. Самый частый из них, который возникает у каждого человека, чихание. Это защитный рефлекс, который помогает носу избавиться от незваных гостей. Раздражение нервных окончаний носа воздухом обеспечивает расправление легких. Это носо-легочный рефлекс. Чем лучше дышит нос, тем больше расправляются легкие. При этом правая и левая половины носа функционируют отдельно. Если же нос совсем не дышит, у человека может полностью остановиться дыхание и возникнуть апное, особенно это свойственно пожилым людям. Вот почему постоянное дыхание через рот вредно не только для формирования прикуса, но еще и для легких. Назогастральный рефлекс – заложенность носа при употреблении вкусной пищи. Генитоназальный рефлекс – заложенность носа при половом возбуждении или оргазме. Назокардиальные и назовазальные рефлексы. При раздражении носа холодной водой или при механическом воздействии может снижаться пульс, артериальное давление, сужаться периферические сосуды тела. Кстати, при аллергическом насмерке часто возникают слезы течения, это проявление назоокулярного рефлекса. Но это лишь часть рефлексов, их существует значительно больше. Защитная функция носа не ограничивается механическим очищением от микробов и других чужеродных веществ за счет движения ресничек и слизистого отделяемого. Сама слизистая оболочка носа обеспечивает активную защиту организма от проникновения микробов, обеспечивая как и миндалин и местный иммунитет. Если в нос попал злой микроб или аллерген, слизистая оболочка носа мгновенно включает дополнительные механизмы защиты. Раковины набухают, сокращая поток поступающего в нос воздуха. Слизистая оболочка носа и пазух отекает и начинает усиленно продуцировать слизистые отделяемые, подключается чихательный рефлекс, возникает насморк. Одна из важнейших функций носа – обоняние или восприятие запахов. Во-первых, хорошее обоняние позволяет нам наслаждаться ароматами, воспринимать вкус пищи и одновременно помогает избегать испорченных продуктов позволяет почувствовать опасные запахи дыма, газа и тому подобное. Именно снижение, гипосмия или потеря обоняния, аносмия, сильнее всего сказывается на качестве жизни у большинства пациентов с болезнями носа. Сравнительно недавно ученые выявили еще одну функцию околоносовых пазух – синтез оксида азота, газа, который регулирует, помимо других функций, местные защитные механизмы носа. Известно, что концентрация оксида азота в выдыхаемом воздухе меняется при различных заболеваниях верхних дыхательных путей, что может использоваться в диагностических целях. Однако эта тема требует дальнейшего изучения. Три составляющие здоровья носа и пазух. Первое. Здоровая слизистая оболочка, которая благодаря ресничкам непрерывно освобождает пазухи и полость носа от вырабатываемой слизи и за счет наличия защитных клеток и веществ обеспечивает местный иммунитет. Вторая. Открытые соустье пазух. Естественное отверстие, через которое пазухи вентилируются и очищаются. Третья. Правильная циркуляция воздуха в носу или аэродинамика, благодаря наличию множества структур, одна из самых важных носовые раковины. Повреждение или сбой работы любого компонента может привести к существенному нарушению работы носа.